Глава 1459-я. фан Мо. Дон, дон, дон, дон. Дон, дон, дон, дон. Дон, дон, дон, дон. Этот голкий звон символизировал нечто святое. Нечто, способное вызвать в других зависть. Вот только сейчас казалось, будто простой смертный бил в барабан и не собирался останавливаться. За всю историю девятой секты ещё никогда не было, чтобы колокол звонил не переставая. За много веков колокол ещё никогда столько раз не звонил в один день. «Что? Что происходит? Не понимаю! Сколько людей вызывает колокольный звон?» «Почему меня не покидает ощущение, что всё это делает один человек?» «Конечно, совпадение многовато, но если это дело рук одного практика, тогда это не человек, а настоящий монстр!» «Поэтому я считаю, что так сложилось, и сразу несколько человек пробилось на новые ступени!» Девятая секта встала на уши. Практически все привратники, будь то эксперты царства бессмертия или древности, сейчас летели к горе. Толпа разрослась до нескольких миллионов, а потом до десятков миллионов. Со всех сторон к святилищу безбрежных просторов слетались люди, некоторые не стали появляться лично, а просто сфокусировали божественное сознание на горе. Янь-эр в воздухе поражённо хлопала глазами, она слышала колокольный звоны и видела пролетавших мимо практиков. Ей до сих пор не верилось, что всему виной был её наставник». Но её удивление не шло ни в какое сравнение с тем, что чувствовали практики ниже десят00ной ступени. В полнейшем изумлении они смотрели на горную вершину, пока у них в ушах гремел колокольный звон. В головах многих из них сейчас крутились похожие вопросы. «Кто этот парень? Выглядит знакомо, но никак не могу вспомнить, где же я его видел!» На фоне всеобщего возбуждения отрезвую голову сохранили старейшины девятой секты и эксперты царства Дао. Однако нашлась ещё одна группа, почти никак не отреагировавшую на происходящее. В неё входили лучшие таланты девятой секты, слабейший из них занимал одно из мест в списке 10000 лучших святилищ и безбрежных просторов. Происходящее не начнёт их волновать, пока они не увидят фанму-угрозу для себя. Толпа у подножия горы, по их мнению, просто устроила суматоху на пустом месте. Неважно, один это человек или несколько, до прохождения пятидесяттысячной ступеньки это всё не имеет значения. Прошедший этот рубеж попадает в десять тысяч лучших, С прохождением 80 тысяч ступеней человек попадает в список 3000 лучших. Гора безбрежных Просторов серьёзно никем не котируется. Только по достижению самого Светилища Безбрёжных Просторов ты можешь считаться избранным и частью сотни лучших. Все эти люди обладали необыкновенным врождённым талантом, а во время испытания Светилища наделали немало шуму. Поэтому они отнеслись ко всему спокойно, хотя скорее им просто было плевать. Правда, некоторые из них не смогли побороть любопытство и отправились к горе, после чего стали подниматься по лестнице. Эта идея пришла в голову ещё нескольким тысячам практиков. Они хотели не бросить вызов светилищу, а узнать личность человека или группу людей, вызвавших колокольный звон. Если это было делом рук группы людей, тогда они просто спустятся с горы. Но если поднимался всего один человек, это будет уже совсем другая история. Многие, ступившие на лестницу, в прошлом добирались до 50-тысячной ступени. По их мнению, догнать человека или группу людей будет не так уж и трудно. Манхау с закрытыми глазами стоял на десятитысячной ступени. Под звуки колокола он переживал крещение. Для большинства практиков этот процесс занимал какое-то время, но для него он закончился спустя 10 вдохов. Всё-таки он уже обладал невероятным скрытым талантом, поэтому крещение стало чем-то вроде украшения на уже совершенном таланте. Оно принесло ему кое-какую пользу, но ничего грандиозного не сделало. «Недурно», — подумал Манхау. «Кажется, я недооценил святилище безбрежных просторов». От мысли о предстоящем звоне колокола у него загорелись глаза. «Что ж, надо ускорить подъём». С улыбкой он начал сбираться по лестнице, минуя по 100 ступеней за раз. 10 шагов, тысяча ступеней. Вскоре он взял одиннадцатитысячную ступеньку, потом тринадцатитысячную, пятнадцатитысячную, восемнадцатитысячную и, наконец, двадцатитысячную ступеньку. Для Манхау весь путь занял всего 100 шагов, но для находящихся на лестнице практиков его стремительный подъём напоминал проносящийся мимо порыв ветра. На двадцатитысячной ступеньке люди услышали два удара колокола, но в этот раз звук был более глубокий, древний, проникновенный. Люди у подножия горы опять поражённо смолкли. Из тех, кто пытался догнать человека, устроившего весь этот переполох, один сумел подняться довольно высоко, но до Манхау ему оставалось ещё десять тысяч ступеней. Многие с недоверием смотрели на гору. «Двадцать тысяч ступеней!» И опять быстрее, чем успела бы сгореть палочка. Прошло каких-то несколько дюжин вдохов. Как и вышло, что колокол звонит по двадцати тысячам ступеням!» Похожие крики в толпе слились в могучий гул, слышимый на много километров окрест. Манхоу в данный момент слегка дрожал из-за идущего крещения. Его глаза заблестели, когда он почувствовал приближающийся порыв. Широкую улыбку он вновь продолжил подъём. «23 тысячи, 27 тысяч, 30 тысяч ступеней!» На очередной звон колокола толпа отреагировала новая истерия удивлённых выкриков. «Да что сегодня происходит? Стольким людям удалось совершить прорыв! Да, как странно!» Обсуждения довольно быстро стихли. Люди, затаив дыхание, наблюдали за горой. Только законченные глупцы ещё не поняли, что всё это было делом рук не группы людей, а одного человека. Однако никто не мог заставить себя думать об этом. Если колокол звонил за одного человека тогда происходящее могло получить совершенно неожиданное развитие. С самого начала вплоть до этого момента успел сгореть несколько благовонных палочек. Если это и вправду один практик, тогда ему хватило этого времени, чтобы подняться до тридцатитысячной ступени. Никто не решился высказать эту мысль вслух, уж слишком тяжело в это верилось. Такого ни разу не случилось за всю историю Девятой Секты. «Может, какая-то ошибка? Может быть, что-то не так с горой? Я всё равно ставлю на огромное совпадение. Это просто не может быть один человек!» Зрителям не пришлось долго ждать четвёртого звона. У многих странно заблестели глаза, а по телу прошла лёгкая дрожь. Янь-эр наконец добралась до горы. Глаза девушки были широко распахнуты, сердце учащённо билось в груди. Эхо от колокольного звона, возвещавшего достижение кем-то сорокатысячной ступени, разошлось далеко за пределы горы». Те, кто пытались догнать его на лестнице, окончательно опустили руки и двинулись назад. Последние события более-менее ответили на их вопрос. Однако один человек не сдался и, стиснув зубы, продолжил взбираться по лестнице. В плане скорости он немного превосходил Манхао. Когда тот добрался до 45-тысячной ступени, его преследователь взял 40-тысячную. Он тяжело похтел. Всё-таки подняться на такое количество ступеней одним махом было совсем непростой задачей. К сожалению, его предел лежал где-то между 45 и 48 тысячами ступеней. Со своего места он сумел разглядеть человеческий силуэт, стоящий пятью тысячами ступенями выше. Это окончательно подтвердило, что всё это время по лестнице поднимался всего один человек. При виде одинокого силуэта у него перехватило дыхание, как и многие другие, отправившиеся в погоню вместе с ним. Он уже слышал от проходящих испытаний, что по лестнице поднимался всего один человек. Но, увидев всё своими глазами, он почувствовал, как всё его естество захлестнуло удивление. Пока он пытался подобраться поближе, Мэнхау уже миновал 47-тысячную ступеньку, а потом десятью шагами взлетел на 48-тысячную. Ещё десять шагов, и он оказался на 49-тысячной ступеньке. «Как же... как же так?» – задыхаясь, выдавил преследователь. Судя по скорости и той расслабленности, с которой Мэнхау поднимался по лестнице, Он пришёл к выводу, что у девятой секты скоро появится совершенно неслыханный избранный. «Кто ты такой?» – завопил он во всё горло. Манхоу остановился и вопросительно посмотрел назад. Хоть он ничего не сказал, у преследовавшего его практика появилась отличная возможность разглядеть лицо. По его телу прибежала дрожь. Немногие вообще помнили, как выглядел Фанму, но он своими глазами видел то знаменитое треволнение, поэтому сразу узнал его. «Фанму! Ты Фанму!» Шок оказался настолько сильным, что у него хаотично застучалось сердце и дестабилизировалась культивация. Он больше не мог подниматься по лестнице, поэтому его переместило к подножию горы. Оказавшись снаружи, он закричал так громко, как мог, чтобы его услышало как можно больше народу. «Я видел его! Это всего один человек! Это фанмо Тот парень, что за 10 лет стал из смертного бессмертным! Фан Мо. Это он только что поднялся до 50-тысячной ступеньки!» Его крики услышали все в толпе. Многие явно ждали кого угодно, но только не его. Янь-эр вообще примерзла к месту. Сейчас все думали о фанму. Поначалу звук толпы был не очень громкий, но потом гомон достиг небывалой громкости. В этот момент колокол прозвонил в пятый раз. Дон, дон, дон, дон, дон. Древний, гулкий, несравненный, эхо колокольного звона слышали все в секте. В сердцах людей наложился на образ человека, который сейчас был у всех на уме превратившись в нечто невероятное».